Глава третья. Пещера. Юра устало шагал через черничник, выискивая не тропу. Ее не было и в помине, хоть какие-то просветы среди уходящих к небу сосен и елей, широко растопыривших колючие лапы. Пятый день они с невидом пробирались сквозь чещобы, а горы все так же маячили вдалеке. Места здесь были совсем глухие. Плохонькая дорога доходила только до Замаровой пади, а дальше начинались владения бярских лесных богов. Ворон Линта каждый день улетал далеко вперед. Потом, с удивлением понимая, что люди где-то приотстали, он возвращался, усаживался на ветку у них над головой и начинал недовольно каркать. «Дескать, хватит ползти, как две улитки, летите за мной!» Наконец, когда почти закончились собранные линтой припасы и Аюр принялся поглядывать по сторонам в поисках дичи, местность начала понемногу повышаться. Среди столетних сосен колючими клубками зазеленел можжевельник, пышные мхи сменились сухими белыми лишайниками. Колючие заросли малинника заставляли путешественников то и дело петлять в поисках прохода. Однажды, когда уже начал смеркаться, шедший чуть впереди молодой государь, предостерегающе вскинул руку. — Погоди. Невид тихо приблизился. Его спутник молча указал на пролом в стене кустарника. — Здесь прошел большой зверь. Светоч подошел к измятому и переломанному малиннику и наклонился, рассматривая ветки. — Это верно, — кивнул он. — Большой зверь, мощный. Даже медведь вот так не ломится, тот внутрь залезает, чтобы полакомиться ягодами. Невид замолчал, выпрямился, оглядел заросли и снял с веток несколько свалявшихся клочев шерсти. — Не знаю такого зверя, — признал он, помяв их между пальцев. — Похоже, их тут было несколько. Один шел впереди, пробивая дорогу. За ним, верно, шли детеныши. Вот, погляди. Эти серые ворсинки жесткие, рыжие мягкие, как пух. Он раздвинул носком сапога примятые ветки. Экая мешанина следов. Но когтей не вижу. Впрочем, саблезубцы втягивают когти. А Юр быстро оглянулся. А что, здесь живут саблезубцы? Я о таком не слыхал. Но в мире осталось еще немало уголков, где обитают древние звери. Царевич покачал головой. «Знаешь, давай сделаем крюк и обойдем эти кусты подальше». Вечером, устраиваясь на ночлег, Аюра особенно внимательно выбирал место и набрал вдвое большего валежника чтобы костер ярко горел всю ночь. «Как мы найдем пещеру?» — спросил он, положив лук так, чтобы его можно было схватить в любой миг. «Идем ведь, считай, наугад». — Если предначертанной свархой мы найдем ее, — отозвался Светоч, — не о чем беспокоиться. — Нечем. — Послушай, не вид, — дрогнувшим голосом произнес Айур. Линта говорил, из этих краев никто еще не возвращался. — Теперь ты вздумал бояться? — Стыди, сын солнца, — вздохнул Светоч. Ой, небесный отец сам повелел тебе искать пещеру. — Это так, но... — Никаких «но». Верь, что сварха с тобой, и будь тверд. А Юр скривился и отвел глаза. Да, признаться ему было страшно. Вспоминалось, как прошлым летом, а, кажется, много зим назад, один хитрый, подлый Ингри спровадил его в глушь охотиться на медведя. Тогда царевич был уверен в себе и обеспечен, ведь его охраняли лучшие жезлоносцев государя, что ему звери, что лесные дикари. И чем все кончилось? А теперь он идет один искать какую-то черную гору, под которой зарыт наводивший страх на всю бьярму чародей, через лес, где на кустах висят клочья шерсти неведомых тварей. «Ну ладно, все же не один, а со светочем. Конечно, глава северного храма намного способен, но сумеет ли он совладеть со стаей хищников?» Господь Исварха явил свою волю, напомнил себе Айур. «Отец солнца, я пройду этот путь, мне бы только храбрости». На следующий день они увидели Черную гору. Труглая, одинокая вершина, поросшая густым хвойным лесом, возникла впереди за перевалом, одним своим видом развеивая всякие сомнения в том, что она и есть их цель. Гора на самом деле была совершенно черная. Вскоре Юрс с невидом узнали, почему. Одна за другой им навстречу начали попадаться необычные ели. У них были гладкие серые стволы, покрытые смолистыми белыми потеками, и исчерно зелёная хвоя. Ветви на этих елях начинались очень высоко, так что порой путешественникам казалось, будто они идут среди гладких серых колонн под черными сводами. Чем ближе они подходили к черной горе, тем чаще им встречались эти деревья. А вскоре появилось кое-что еще. Ночью, сквозь сон царевичу, начали мерещиться голоса. То ли далекое пение, то ли женский плач. А Юр вскидывался, вглядывался во тьму, но лишь елки качали ветвями и поскрипывали в темноте. Призраки, духи погибших, светоча почему-то голоса не беспокоили. Если бы здесь были люди или призраки, я бы их заметил, а если их тут нет, то и беспокоиться не о чем. И вот, наконец, Черная гора оказалась прямо перед ними. Светоч с Аюром остановились, глядя вверх на колючую громадину. Оставалось только взойти наверх. — А что это там, вдали? — спросила Аюр, указывая на перечеркнувшую небосвод белую размытую полосу. Эту полосу царевич заметил уже несколько дней назад, сперва он принимал ее за облака. Полоса, однако, не исчезала, наоборот, становилась все более отчетливой. Теперь уже Аюру чудилось, будто над отдельными лесистыми отрогами поднимается отвесная ледяная стена до неба, словно земля треснула, вздыбилась и устремилась ввысь, да вдруг застыла. Но разве такое возможно? — Это великий лед! — — ответил Светоч. — Насколько далеко он тянется, никому неизвестно. Я не слышал, чтобы хоть кому-то удавалось на него взойти. Смертным там делать нечего. Пойдем, Аюр. Наша цель лежит куда ближе. На исходе дня, когда солнце уже начало скатываться вниз по небосклону, Аюр стало опустился у замшелого ствола, высокой сосны и пробормотал. — Все, передохнуть надо. — Светоч спорить не стал, уселся рядом и начал развязывать тощий мешок с припасами. Они остановились на небольшой прогалине, окруженной вековыми соснами, вперемешку с черными елями. Под деревьями буйно раскинулись заросли папоротника. — Вот и все, — сказал Светоч, выдряхивая из мешка тонкую скрученную полоску вяленого мяса и серые крошки. — Даже на вечер не хватит. Они пойти ли тебе поискать?» Он не договорил, обернулся, прислушался. «На нас кто-то смотрит». «Кто?» — распахнув глаза, выпрямился царевич. Будто только ожидая этих слов, папоротники качнулись, и совсем рядом, в шагах в пяти от места их привала из-за дерева, бесшумно вышел зверь. С какой непостижимой целью Исвархов вздумал сотворить чудище, в котором запечатлелся сам внутренной свирепый ужас? Или, может, его породили здешние темные боги ради устрашения смертных? А Юр глядел на зверя и не мог отвести взгляда, как зачарованный. Он сразу узнал жуткую тварь. «Ох, не к добру он нынче вспоминал великую охоту!» Господь солнца, должно быть, пытался предупредить его, да только занятый поиском тропа перелазов, царевич не внял его знаком. Перед ним стоял зверь из бездны. Правда, он был заметно меньше того, на которого тогда налетела царская охота, всего лишь ростом со взрослого кабана. В полнейшей тишине зашелестели папоротники и вслед за первым чудищем — Появились еще два таких же, слева и справа, будто стремясь окружить путников с разных сторон. А Юр видел их очень явственно. Лыкастые пасти приоткрыты, ярко-желтые глаза пристально глядят на незваных гостей. В висках юноша застущала. Он воочию припомнил глаза волчьего сикача из-за туманного края, горящей лютой жаждой его крови и мяса. Тогда Шерам отвлек древнюю тварь на себя, дав царевичу возможность собраться с духом и выстрелить. Но сейчас Аюр не мог даже выхватить стрелу. Звери внимательно следили за каждым его движением. «Скинен руку и бросится на него с трех сторон». Аюр попытался медленно подняться, потянулся к налучу. Стоящий напротив него зверь чуть опустил голову и угрожающе фыркнул. А Юр вновь замер, а зверь поднял голову и завыл долгим, выматывающим душу визгливым воем. От этого звука хотелось бежать подальше, забиться в какую-нибудь яму, лишь бы не слышать его. А зверь все выл, и к его зову прибавлялись новые голоса. Вскоре А Юра уже казалось, что весь лес переливается этим жутким пением. — С «Сколько же здесь этих тварей?» «Ты можешь их отвлечь?» — прошептал юноша Светочу. «Мне нужен лишь миг, чтобы вытащить стрелу. Ближайшего сниму, заберусь на дерево, затащу тебя». «Не надо», — отозвался старик. «Не успеешь. Если тебе даже удастся застрелить этого, остальные из леса не выпустят». «Погоди-ка». Светоч начал подниматься, плавно и неторопливо, как прорастает молодое дерево. Зверь тут же перестал выйти, вдруг издал странный звук, похожий на скрежет. Две бурые клыкастые твари, стоявшие по сторонам, вышли на прогалину и замерли. Они не рыли землю, не пытались кинуться, просто смотрели. Йор почувствовал, как начинают холодеть его руки. Он живо вспомнил лесное святилище в землях Ингри, куда хотел пробраться именно потому, что это было запрещено. «Чего хотят эти звери?» — лихорадочно думал юноша. «Они ведь не охотятся, иначе давно бы уже набросились и растерзали». Он облезал пересохшие губы. Сердце колотилось о ребра, но кровь в жилах казалась ему холодной, Как вода в горном ручье. Выбери одного из них и смотри ему в глаза, прошептал Светоч. Не отводи взгляда. Если я буду смотреть в глаза, он решит, что я бросаю ему вызов. А если отведешь взгляд, он посчитает тебя за жертву. Пока ты на него смотришь, все остальные тоже будут знать, что ты готов к бою. Но не пробуй схватить оружие. — Ничего не делай. Просто не отводи взгляда. — Я буду смотреть на того, который вышел первым. — Это правильно. Я займусь остальными. Светоч долгим плавным движением воздел руки. Звери, не отрываясь, следовали взглядом за его движениями. Затем вдруг одновременно легли, подогнув под себя ноги, не спуская глаз с ладоней старца. — Теперь дело за тобой. — тихо сказал глава северного храма. «Ты уже дал знать вожаку, что ровнее ему. Теперь докажи, что пришел с миром. Объясни зверю. Если он не станет пытаться убить нас, мы не станем убивать его». А Юр поглядел на зубастого сикача. «Этот зверь совсем не такой, как тот в землях Ингри», — сказал себе юноша. «Он небольшой, и он не хочет нападать». Царевич протянул зверю открытую ладонь, неспешно, будто перетек, сделал шаг вперед. Хищник тоже чуть подался вперед, втянул длинным морщинистым рылом воздух. А Юр скосил глаза на светоча. Лицо того было спокойно, лишь вздувшиеся на висках жилы выдавали напряжение. Звери по сторонам лежали, не шевелясь. Судя по их мутным взглядам, уже засыпали, и вдруг Каюр почувствовал странное беспокойство. Точно кто-то давящим взглядом посмотрел ему в затылок. Затем ощущение прошло так же быстро, как возникло. Но тут рядом раздался резкий вздох. Царевич вновь бросил взгляд на Светоча и увидел, как на лбу старика выступает испарина. Воздетые руки начали дрожать, будто жрец пытался выстоять под невыносимой ношей. — Что с тобой? — ошеломленно пробормотал Аюр, оглядываясь. И тут, среди колючих ветвей, прямо за спиной Светоча, он увидел еще одного зверя. Этот был огромен, выше лося, бурый, в сизых проплешинах. Его морда приходилась вровень с макушкой Юра, а над ней возвышался колючий щетинистый горб. Чудовище стояло между двух черных елей, низко опустив голову и, не отрываясь, смотрело в затылок верховному жрецу. «Постой — Постой! — ошарашенно зашептал юр начисто забыв, что зверь не понимает его. — Сейчас бы нужно взывать о помощи к Исвархе, но слова моления не шли на ум. — Оставь нас, мы не враги! В этот миг Светоч вдруг рухнул, как стояло лицом вниз, а колючее чудовище, всхрапывая, двинулось вперед. — Постой! — в отчаянии закричал царевич, заступая дорогу зверю. — Исварха благословил нас искать пещеру! Взгляд жуткого зверя впился ему между глаз, будто продавливая себе путь сквозь лобовую кость. Ноги царевича подогнулись, незримая тяжесть навалилась, придавливая к земле. — Не трогай нас! — теряя сознание от боли и тошноты, выдохнул Аюр. — Мы не желаем зла! Ему вдруг привиделось вздыбленное море, нависшее над головой, и сам он, стоящий на шатких мостках, неподалеку от распахнутых ворот, волна так же давила, стремясь разрушить, разметать. От удара Озима Юр очнулся, вцепился скрюченными пальцами в опавшую хвою и поднял голову. Его овеяло смрадное дыхание зверя. «Мы не враги!» Задыхаясь, выговорил юр «Мы идем в пещеру Замары! Он сам позвал нас!» Колючее чудище остановилось. Голова его чуть склонилась на бок, болезненное давящее чувство в голове царевича вдруг исчезло. «Да он же понял меня!» — подумал юноша и снова потерял сознание. А Юр окончательно пришел в себя от холода, сырости и смрада. «Где это я?» — пробормотал он, открывая глаза. Неподалеку слышался глухой грохот и стук камней, громкое тяжелое дыхание. Он приподнялся. Наверху, сквозь щель над мощным завалом, виднелось темнеющее серое небо. Просвет был величиной не больше двух ладоней. Сын Ордвана едва успел заметить огромные валуны, которыми завалили вход. Он перевел взгляд на стены. У одной из них без движения лежал светоч. «Это же пещера!» — догадался Айур. «Уж ли самая пещера Замары!» Как ни пытался он вспомнить путь сюда, все впустую. Точно и не было никакого пути, а чудовища ему пригрезились. «Что, если меня они, они нас сюда перетащили?» Снаружи послышались звуки незнакомых голосов. Снова грохот и последнее отверстие исчезло. Лишь в еле заметной щели пробивались тонкие лучики. «Скоро того не будет», — подумала Юр, прикусывая губу. «Похоже, мы уцели, но делать ты теперь что?» По спине пробежала дрожь. «Быть может, Замара впрямь обитает в этой пещере? Никто ведь не видел его мертвым». Линта сказала, что он заснул. «Быть может, видение на расколотой горе лишь заманивали меня сюда? Сейчас выползет из скалы золотой змей». Юра начало мерещиться, что каменные стены подрагивают, будто скала дышит. «Это пасть!» — вдруг подумалось царевичу. моначи рассказывали об огромных червях прогрызающих нутро гор взгляд уже привык к окружающей темени и царевич как на его увидел огромные клыки в глубине пещеры они тянулись сверху и снизу белесы и острые сейчас как вздохнет, как сомкнет челюсти не задумываясь царевич скинул лук и спустил тетиву посылая стрелу в один из ближайших клыков Острие зубы отломилось и с мертвым стуком упало на камень. Яростное ликование охватило юношу. — Ага, значит, тебя можно сразить. Он бросился, вперед выхватывая из ножен кинжал, схватился за другой клык и с растерянностью и стыдом понял, что это лишь камень. Истекал по нему вовсе не яд, а обычная вода. А Юр смочил ею ладонь, вытер лоб. Другом по-прежнему было темно и смрадно, но прежний страх оставил юношу. «Обычная нора под горой», — подумал он, стараясь мыслить здраво. «Надо разведать, что тут к чему. Возможно, найдется другой выход. Такое часто бывает». Он вернул лук в налучь подобрал стрелу, подошел к светочу, склонился над ним, прислушался. Старик тихо, ровно дышал. А Юр вновь встал и осторожно двинулся вглубь пещеры. Проход заметно изгибался и уходил вниз. Вонь становилась все сильнее. А Юр ожидал, что сейчас окажется в кромешной тьме, но вокруг начинал брежить блеклый свет. «Мерещится, что ли?» — стараясь отвлечься от гнилостного запаха, подумал а Юр. «Наверное, глаза привыкли к темноте». Вдруг он понял, что в самом деле видит свет, слабый, будто едва пробивающийся откуда-то издали, но сомнений не было. Где-то в глубине разгоралось золотистое сияние. А Айюр ускорил шаг. Сделать это было несложно. Узкий ход шел под уклон. Свет становился все ярче. Забыв о смраде, царевич побежал вперед и замер на полушаге. каменном полу пещеры чернела глубокая расселина. Сын на чуть наклонился, глянул вниз и отпрянул. Снизу на него скались, глядели человеческие остовы. Видать, не первым он отыскал Замарову пещеру. «Так вот оно что! Они верно спешили на свет, как и я, и не заметили этой проклятой щели. А дальше, если упасть и сломать руку или ногу, наверх уже и не выберешься». «Ну нет, он так просто в западню не попадется». А Юр отошел подальше от края расселины, примерился и легко перепрыгнул через провал. Свет становился все ярче, почти как вечером в зале, озаренным лишь светом очага. А Юр осторожно прошел чуть-чуть дальше едва не наступил на еще один скелет. Бесплотные руки были вытянуты, будто в последний миг гибнущий пытался схватиться за стену. Между иссохшими пальцами что-то блеснуло. А Юр присел и вгляделся в пятерню мертвеца. Казалось, костяная длань сжимала что-то вроде перстня. Но стоило его поднять, и перстень вдруг развернулся. Это оказалась плотно свернутая золотая нить. Вернее, даже не золотая. Теплая и легкое, почти невесомое, похожее на солнечный луч. «Да что же это такое?» — озадаченно подумал юноша. Стараясь получше разглядеть находку, он поднес ее к глазам и принялся разворачивать. «Клянусь солнцем, нить в самом деле светится!» В тот же миг туго свитый луч обернулся тонкой змейкой. Та обвела запястье царевича и, распахнув пасть, потянулась к лицу. Не успев испугаться, Айур отдернул голову. Первым порывом было отбросить змею, но пальцы по-прежнему подсказывали, что он сжимает нить. Змея вдруг исчезла. Аюр почувствовал, как начинает нагреваться до толи холодный сырой камень. Стены и свод раскалялись и начинали наливаться красным, будто в кузнечном горне. Костяная рука схватила юра за сапог. А из глубины пещеры донеслись гулкие, цокающие шаги и дыхание. Мощное, будто выдох священного храмового рога. Царевич дрыгнул ногой, освобождая ее из захвата, отскочил. Пол под его ногами потрескивал, будто раскаленный. Будь он в самом деле таким горячим, как выглядел, а Юр бы давно сгорел. «Заколдованное место! Бежать! Скорее бежать отсюда!» Требовал метущийся разум, но в памяти встала жуткая трещина, из которой несло трупной вонью. Она ждала его, будто распахнутая пасть, и была куда реальнее, чем его видение. «Те тоже пытались бежать», — сообразил Айур, однако ноги будто сами продолжали тащить его к провалу. Царевич с силы ударил себя ладонью по щеке. Пол и стены угасли, но гулкое поступи и дыхание не исчезли. Кто бы там ни шел сюда, я его встречу. А Юр снова изготовился к бою. Наложив стрелу на тетиву, он стал ждать появления врага. Он появился внезапно. Зверь из бездны, клыкастое чудовище выше самого большого тура. А юр узнал его, тот самый с сизыми проплешинами, стоявший за спиной невида. Великий зверь шел прямо на царевича. Его налитые кровью глаза светились бездонной яростью. Пальца Юра задрожали. стрела сорвалась и ушла в темноту, не причинив волчьему сикачу ни малейшего вреда. Царевич выхватил новую стрелу, но, как не силился, не мог натянуть тетиву, а чудище приближалось. — Ширам, где ты? — Пролепетала Юр, как потерявшийся в лесу ребенок. И снова перед ним возникла опушка леса в диких землях Ингри. Нападающее чудовище, угрюмый телохранитель, бросается навстречу воплощенной смерти с лунной косой перевес. Вот мне расплата за то, что присвоил чужую победу. Великий зверь вернулся и жаждет расправы и помощи, теперь ждать неоткуда. Рисующимися руками АЮр вновь попытался наложить стрелу на тетиву, но пальцы, точно промёрзшие не слушались, совсем как тогда в лесу. Страх превратил тело в мягкий податливый камень. Стыд будто уж от ледяной воды окатила Юра. «Ну нет! На этот раз все будет иначе!» Стрела будто сама собой встала на место. Тетива негромко тенькнула. Оперенная древко пролетела сквозь голову чудовища и, ударившись о камень, где-то вдали упала на пол. «Ты ничего не сделаешь мне!» А Юр рванул вперед, выхватывая клинок из ножен. «Ты — ничто, призрак, злой дух, а я — сын Исвархи!» Ему показалось, что тот самый свернутый в кольцо солнечный луч, который он надел себе на палец, ярко блеснул. Видение растворилось, как и не бывало, а Юра продолжал идти вперед, выставив перед собой кинжал. «Я — сын солнца!» — твердил он. «Кто осмелится встать против меня?» Последние мгновения почти стерлись из его памяти. Проход закончился небольшим круглым чертогом. А Юра гляделся. Голова была странно легкой и пустой, будто налетел сильный холодный ветер и выдал из нее пугающее обманное видение. Теперь он видел лишь то, на что глядели глаза. Перед ним была небольшая пещера с черными каменными стенами, покрытыми белыми и зеленоватыми разводами плесени. Со свода свисали корни. Похоже, тут было совсем недалеко до поверхности. Посреди зала, на небольшом возвышении сверкая, лежало золотое изваяние. А Юр глядел во все глаза. Пожалуй, то, что он видел, напоминало высокого могучего мужчину, облаченного в сияющий доспех и причудливый шлем. Тело определенно было человеческое, но голова напоминала морду чудовища, похожую на змеиную. Сыну Ардуана явственно представилось, как шея лежащего удлиняется, словно змей хочет выползти из человекоподобных лад, и его пробрала дрожь. Понемногу Айуро начало казаться, будто чудище дышит. «Линда была права», — подумал царевич, осторожно пятясь к выходу из пещеры. «Он не мертв, а просто спит. И вот-вот проснется». И тут Аюр почувствовал, что какая-то сила не выпускает его и не дает отвести взгляд от каменного ложа. Солнечная нить! Вдруг вспомнил юноша. Преодолевая страх, он шагнул к каменному ложу и снял с пальца туго свернутый луч, чтобы оставить на темном камне возле руки золотого человека змея. Я ничего не похитил, громко сказал он. и ничего не хотел здесь брать. Это твое. Он раскрыл ладонь. — Это твое, это твое, — отозвались внезапным эхом стены круглой пещеры. Царевич явственно увидел, как глаза страшилища чуть-чуть приоткрылись. Не в силах больше сдерживать страх, а Юр ладонь и кинулся прочь. Мир смешался перед ним, так вихрь в одно мгновение превращает в ничто, сложенную умелыми садовниками картину из разноцветных осенних листьев. Лазурный дворец, сад возвышенных раздумий, северный храм, наступающая волна, ледяная расселена в безлюдных землях махначей, порящие камни в краме ветра. Все сейчас было с ним, и он был сразу везде. Перескочив трещину, а юр кинулся к выходу. Он совсем забыл, что тот завален, и вскоре налетел в темноте на кучу валунов. Царевич споткнулся, покатился кубарем, больно ударился головой о камень. Видения яй вспыхнули, слились в одно, а потом погасли.